Глава 7 Вадим был зол на брата. Не просто зол. Ему хотелось размазать Дмитрия за его гадские делишки. Опять влез в дерьмо и втянул девчонку. Он, не отрываясь, смотрел в окно, но ощущал ее постоянно, как зверь стерег. Он был на нее зол. Давно. За то, что запал на эту чистенькую беленькую сучку с одного взгляда, когда только увидел. Она даже не заметила его. Она во все свои большие сияющие глаза смотрела на его брата. Тогда Вадим отошел в тень. Ему вообще было непросто с женщинами. Те, что сами вешались ему на шею, вызывали лишь презрение. Одноразовые. Таких, чтобы ему самому вдруг захотелось подойти и вообще иметь дело. Их по пальцам можно было перечесть. Инга оказалась одной из них. Он долго не мог простить этого девчонки. В тот день, когда она испуганным кроликом смотрела на него, пойманная с поличным на том, что, как жалкая брошенка подглядывала за успешной интимной жизнью его братца, Вадим просто знал, что это знак судьбы. Удача, кинувшая ему в руки женщину, посмевшую его обидеть. Все, что он тогда нёс, было продиктовано желанием отомстить. Размазать ее за то, что не сберегла себя для него. За то, что выбрала морального урода Димку, умевшего притворяться белым и пушистым. За всё. Но даже тогда у него внутри все дрожало от нетерпения и какого-то дурацкого восхищения, что получил этот подарок свыше. Слив информации, Вадим мысленно хмыкнул. О том, что она непричастна, он знал с самого начала. Такие правильные и чистенькие сучки скорее сдохнут, чем как-то навредят любимому мужчине. И за это он был зол на нее тоже. Но когда взорвалась ее машина, Вадим впервые в жизни почувствовал, как лещами сжимается его сердце. Он испугался за нее. И да, теперь он готов был стеречь ее как зверь. А злость. Вадим поморщился и шумно выдохнул, проводя пальцем по стеклу. Злость давно превратилась в нечто иное. Он не знал, что чувствует к ней. Она уже была у него под кожей, и потому глухое раздражение вызывало то, что она все еще продолжает тянуться душой к Дмитрию. Впрочем, в настоящий момент его волновало другое. Вадим подозревал Дмитрия кое в чем, и сейчас мог получить этому реальные доказательства. Он даже примерно представлял себе, каким на брат собирался использовать ингу. Но братишка не подрассчитал свои силы. В игре оказалось гораздо больше игроков, и заварилось слишком крупное дерьмо. А девчонка, сама того не зная, оказалась в самом центре. За это он был готов стереть Дмитрия в порошок. Но прежде надо все выяснить. Красный. Пришлось ждать на перекрестке. Улица в старой застройке. Не слишком оживлённая, надземные переходы, светофоры один за другим. Он смотрел в окно и хмурился, скользя взглядом по толпе прохожих. Сменился зеленый. Водитель тронул машину, и вдруг Вадим резко подался вперед. Тормози! Он весь развернулся назад, чуть не влепившись в окно. Сработала цепкая зрительная память. Тот самый мужик, что вертелся утром у дверей Ингиной квартиры. Вадим узнал его по повадке, характерным суетливым движением. Уверен был, что это он. Этот тип все по сторонам оглядывался, как будто не знал, что ему делать. «Тормози!» – «Тормози рявкнул Вадим снова. Водитель уже хотел притереть к обочине, но опоздал. Мужичонка оглянулся в очередной раз, и сунулся на переход. Машин было не слишком много, ему сигналили, но он уже проскочил почти треть и мог бы успеть. Но тут, как из-под земли, из-за поворота выскочил минивен с тонированными стеклами, сбил мужчину, протащил несколько метров, а потом резко вильнул и рванул вперед. Все произошло мгновенно. Сумятица, замешательство полное сбитый человек лежал в неестественной позе посреди улицы сломанной куклой вадим выругался и с яростью саданул по обшивке он был уверен что это не случайный наезд давай за ним рявкнул водителю но минивэн уже свернул на ближайшем перекрестке только подтверждая его подозрения что происходит вадим инга нервы Не кстати. Водитель пытался нагнать, но безуспешно. Тот снова ушел на ближайшем перекрестке. Я запомнила номер. Мы можем заявить в полицию, и по нему. В этот момент они как раз вернули следом. Брошенный мини Вен с открытой водительской дверью стоял там, влетев боком на тротуар, прямо напротив арка двора. Один проезд рядом, какой-то магазин. «Один? Второй?» «Нет смысла!» Глухо проговорил Вадим. «Машина наверняка в угоне!» Его вымораживало от досады. Еще одна ниточка оборвалась. Кто же так топорно... «Вадим Сергеевич, кого вы?» Осторожный голос. «Ты!» Взвилось раздражение. «Да, прости!» Осекла Синга кого ты видел кто это был на перекрестке умная соображает твой утренний визитер бросил он с досадой и тут она испуганно ахнула а его буквально сорвала оглянулся холодея от злости на ситуацию страх в ее глазах заводил его только в одном смысле когда она отдавалась ему и легкий испуг мгновенно перерастал в жар желания. Во всех остальных случаях ее страх заставлял его натурально звереть. «Иди сюда», — притянул к себе, накрыл ладонью голову, едва касаясь, чтобы не порушить прическу, которую она все время бессознательно поправляла. Она затихла, потом спросила. «Его сбили насмерть, да?» «Скорее всего», – неохотно ответил Вадим. Чуть сильнее прижал ее и проговорил. «Успокойся, уже все». Инга кивнула и вдруг сама прижалась к нему. Он оказался не готов, не ожидал. Руки сами собой стиснулись. Зазвонил телефон у Инги в сумке. Вадим беззвучно выругался, отстраняясь и нажал кнопку, отделяя салон от водителя. Звонил Дмитрий. Назначил встречу в том самом ресторане, где они были в прошлый раз. Времени оставалось как раз доехать туда.